Так я возьму, что в руки, жменьку зерна, и хруп-хруп, нерв тогда успокаивается. Что я уже наработалась за свою жизнь, нагоревалась, всего хватило, и ничего не хочу. Если б померла, то и отдохнула. Как там душа, телу спокойно будет, и дочки у меня есть, и сыны, все в городе. А я никуда отсюда не хочу. Дал Бог годы, а не дал доли. Я знаю, что докучает старый человек. Дети потерпят, потерпят и обидят. Радость от детей пока малые. Наши женщины, которые поехали в город, все плачут. То невестка обижает, то дочка. Вернуться хотят. Мой хозяин тут лежит на могилках, на кладбище. Если бы не лежал тут, то жил бы в другом месте, и я с ним. Вдруг весело. А что ехать? Тут хорошо, все растет, все цветет, начиная от мушки до зверя, все живет. Я все вам вспомню. Летят самолеты и летят каждый день, низко-низко над головами. Летят на реактор, на станцию, а один за одним. А у нас эвакуации, переселение. Штурмуют хаты, люди позакрывались, попрятались, скот ревет, дети плачут. Война! А солнышко светит. Я села и не выхожу из хаты. Правда, на ключ не закрывала. Постучали солдаты. — Что, хозяйка, собралась? Спрашиваю. — Сильно будете мне руки и ноги связывать? Помолчали, помолчали и пошли. Молоденькие, молоденькие, дети. Бабы на коленях перед хатами ползали. Молились. Солдаты под руки одну, другую и в машину. А я пригрозила, который ко мне дотронется, тот кием получит. Ругалась, крепко ругалась, не плакала. Тогда я не плакала. Сижу в хате, то крик, крик, а то стало тихо, затихло. Я в первый день не вышла из хаты. Рассказывали, шла колонна людей, и шла колонна скота, Война. Мой хозяин любил сказать, что человек стреляет, а Бог пули носит. Кому какая судьба? Молодые, что поуезжали, уже есть, что поумирали на новом месте. А я с киёчком хожу, тупаю, скучно станет, поплачу, деревня пустая. А птицы тут всякие летают, и лось идет хоть бы что. Плачет. Я все вспомню. Люди поуезжали, а кошек и собак оставили. Первые дни я ходила и разливала молоко всем, а каждой собаке давала кусок хлеба. Они стояли у своих дворов и ждали хозяев. Ждали людей долго. Голодные кошки ели огурцы, ели помидоры. До осени я у соседки косила траву перед калиткой. Забор упал, забор ей прибила. Ждала людей. Жилу у соседки собачка, звали Жучок. Жучок, прошу, если первых людей встретишь, то крикни мне. Ночью сню, как я эвакуируюсь. Офицер кричит. «Хозяйка, мы скоро все будем сжигать и закапывать. Выходи!» И везут меня куда-то, в какое-то незнакомое место. Непонятное. Это и не город, и не деревня, и не земля. Случилась история. Был у меня хороший котик, Васька. Зимой голодные крысы напали, нет спасения. Под одеяло лезли. Зерно в бочке. Дырку прогрызли. Так Васька спас. Без Васьки бы погибла. Мы с ним поговорим, пообедаем. А тогда пропал Васька. Может, голодные собаки где напали и съели? Они все бегали голодные, пока не поумирали. Кошки были такие голодные, что котят ели. Летом не ели, а зимой. Прости, Господи. А одну бабу крысы загрызли. Сожрали рыжие крысы. Правда или нет, обают. Рыскают тут бомжи. Первые годы добра хватало. Сорочки, кофты, шубы. Бери и вези на барахолку. Вот они напьются, песни поют. Мать-перемать. Один свалился с велосипеда и уснул на улице. Утром две косточки нашли и велосипед. Правда или нет, не скажу. Бают. Тут все живет. Ну, все-все. Ящерица живет, лягушка живет, и червяк живет, и мыши есть. Все есть. Особенно весной хорошо. Я люблю, когда сирень цветет. Черемуха пахнет. Пока ноги крепко держали, сама за хлебом ходила в одну только сторону 15 километров. Молодая бегом бы проскакала, привычная. После войны мы ходили за семенами на Украину за 30, за 50 километров. Люди по пуду носили, а я три. А теперь по хате, бывает, не перейду. Старой бабе и летом на печи холодно. Милиционеры едут сюда, проверяют деревню, так мне хлеба везут. Только что они тут проверяют. Живу я и котик. Это уже другой котик у меня. Милиция посигналит, мы с ним обрадуем, собежим. Ему привезут косточек, а меня будут спрашивать. А если наскочат бандиты, так чем же они у меня разживутся? Что возьмут? Душу. У меня только душа. Хорошие хлопчики смеются. Батарейки к приемнику привезли, а я теперь радио слушаю. Людмилу Зыкину люблю, но что-то она редко сейчас поет. Видно, состарела, как и я. Мой хозяин любил сказать, так еще говорил, кончен бал. И скрипки в торбу. Расскажу я, как котика себе нашла. Не стало моего Васьки. И день жду, и два, и месяц. Но совсем было, я одна осталась. Некому и заговорить. Пошла по деревне, по чужим садкам. Зову Васька, Мурка, Васька, Мурка. Первое время много их бегала, а потом куда-то пропали. Уничтожились. Смерть не разбирает. все их принимает земелька. И хожу я, и хожу. Два дня звала. На третий день сидит под магазином. Мы переглянулись. Он рад, и я рада. Только что он слова не скажет. Ну, пошли, прошу, пошли домой. Сидит. Мяу. Я давай его упрашивать. Что ты будешь тут один? Волки съедят, разорвут. Пошли. У меня яйца есть, сало. Ну вот как объяснить? Кот человеческого языка не понимает. А как он тогда меня уразумел? Я иду впереди, а он бежит сзади. Мяу! Отрежу тебе сало. Мяу! Будем жить вдвоем. Мяу! Назову тебя Васькой. Мяу. И вот мы с ним уже две зимы перезимовали. Ночью приснится, кто-то позвал, голос соседки «Зина!» Помолчит. И опять «Зина!» Скучно мне станет, я поплачу. Зайду на могилки. Мама там лежит, дочушка малая, в войну от тифа сгорела. Только мы занесли ее на могилки, закопали, как вышло из-за туч солнышко. И светит, светит, хоть ты вернись и откопай.